Чуть раньше побега Таши и незадолго до прибытия в Лаплава эльфов северная армия двинулась на юго-запад. Но не успели солдаты пройти пару переходов, как принц Кадара повернул на юг, а потом на восток. Никто не мог сказать, что заставило принца и его военачальников поступить так. То ли свободные замки, один за одним переходящие на сторону короля, оставшиеся в тылу, то ли известия о союзе с эльфами. Теперь северное воинство двигалось к степям. Миновав чещобы лесных эльфов, сохраняющих нейтралитет, северные прошли рядом с Ликией, не тронув мирный город. Они шли и шли, в основном во тьме. Стройными рядами тянулись конники, дружно чеканили шаг гоблины-солдаты. плелись в хвосте запряженные быками повозки с провизией и обслугой. Вдали от дороги, прячась от света, по кустам крались мертвяки. Гоблины и люди, даже пройдя с ними бок о бок много миль, продолжали коситься с опаской. С этими переходами по безлюдным лесам и дорогам, пустеющим с появлением слухов о приходе северных, Мертвяки изрядно оголодали. Они постоянно копали. Раскапывали старые кости у обочин. Искали в ближайших канавах останки павшего скота. На привал воины остановились прямо на дороге, заставив редких путников отправляться в обход дальними окружными тропами. Усталые гоблины тут же принялись заготовку. Кто-то чистил оружие и доспехи, успевшие изрядно запылиться. Лагерь кипел, как каша в походном котле. Клыкастый кабан и еще несколько гоблинов, беседуя, разбирали походные рюкзаки. «Скучно без нанги!» Кабан попросячи хрюкнул, сбросив со спины три больших щита, связанных вместе. «Зачем тебе они?» Коричневый, словно глина, кренастый гоблин, ярко выраженный южанин. степняки с востока обычно были зелеными, а гоблины северяне темно серыми с оттенком синевы. удивленно приподнял бровь, отслеживая темными раскосами глазами шаткое покачивание неустойчивой конструкции. щиты королевских солдат на заказ гномы делали, так что металл хороший. Кряхтя отозвался толстый гоблин. «Матери крышу перекрыть надо, а то прохудилась вся, наверное». «Ты что, в отпуск собрался?» фыркнул лазурного цвета северянин, жилистый и длиннорукий. Северные гоблины, ловкие и быстрые, слыли великолепными рыбаками. Их мастерское использование строги Нашло своё применение в войне. За спиной северянина висело длинное копье. Его руки и грудь покрывали белые татуировки с изображением длинных зубастых рыб, а шею увивало ожерелье из позвонков и прозрачных полудрагоценных камней. «Да нет, кто же меня пустит?» Мизобидно оскалился кабан. «Из деревни приедут концы». — Заберут подарки и письма от воинов, чтобы передать всеми. — Хорошо тебе. Дом рядом. — грустно вздохнул северянин, не пряча зависти. Кабан кивнул, соглашаясь, поднял голову вверх, глядя, как почти неразличимые на солнце по небу стрелами пронеслись две темные тени. — Голодные они! — тревожно, почти шепотом пробасил кабан. Это нам война не в радость. А для этих битва тот же пир. Вчера за лагерем кобыла подохла. Так они от нее и костей не оставили. Встрял в разговор невысокий зеленый гоблин в пробитой и погнутой кирасе, одолженной у кого-то из побежденных противников. Как бы за нас не взялись. Уж скорее бы в увольнение пойти. Уж скорее. В небе тоскливым сиплым голосом завыл виверн, раздражая слух пронзительным скрипучим звуком. Крутанулся в воздухе и резко пошел на посадку, поднимая крыльями пыль. Гоблины прекратили возню и прянули в стороны. Монстр тяжело ударил лапами озимь, запрыгал по инерции вперед и замер, как вкопанный, растягивая угольными боками, ремни дорогой сбруи. Его всадник, укрытый черным капюшоном, сутуло восседал в седле и не шевелился. С противоположного конца лагеря навстречу уже двигался некромант в сопровождении принца. — Чего там, Широ? А оно, не торопясь, слез с коня и вплотную подошел к Виверну. — Вла-плава, «Приходили эльфы, и те...» Черный капюшон упал на плечи, открывая лицо мертвеца. Белое, как у ледяной статуи. Его волосы, уходящие под плащ, тоже были белоснежны, а глаза красные, словно агаты, и бессмысленны. «Те...» Некромант, непонимающий, оглядел мертвеца. «О ком ты?» «Они выглядят, как драконы, но пахнут людьми», — продолжил мертвец. «Гильдия драконов!» — хищные глаза Ану прищурились в усмешке. «Понятно. Где эльфы, там и они». «А еще там Хайди!» Глаза мертвеца, ничего не выражавшие до этого, яростно сверкнули. — С чего ты взял это, Широ? — Анну нервно сжал руку в кулак. — С чего взял, я спрашиваю? — Запах очень слабый. Но я не могу ошибаться. Он был там. Пылающие алыми огоньками глаза пересеклись с обеспокоенным взглядом Анну. С глухим ударом на землю опустился второй виверн. Мертвец-всадник спрыгнул с его качающейся от тяжелого дыхания спины, блеснул из-под капюшона полными ненависти глазами. «Предатель там! Чёртов Хайди! Подлая, трусливая падаль!» «Держи себя в руках, Феро. Голос некроманта стал твердым, нетерпящим пререканий и комментариев. Оба мертвеца смотрели на него в упор, испытывающий и выжидающие. Кадара Риго поежился от их взглядов. Жуткие твари выглядели, как запертые в клетке свирепые львы, увидавшие добычу. Принц мысленно поразился железной воле некроманта, способный удерживать под контролем этих монстров. Обычно безразличные покладистые, Какопарские лошади-мертвецы становились порой настолько злобными и яростными, что в подобные минуты Аллан старался оказываться поближе к единственному человеку, способному их урезонить — Ану. «Драконы, эльфы и хайди, значит. Это плохо. Это очень плохо!» Некромант оскалил зубы. и повернулся к ожидавшему в стране принцу. «Мне надо поговорить с тобой. Наедине».